Глава двадцать восьмая. Резервация, зараженная радиацией от одной из брошенных АЭС поблизости, была отмечена на карте цифрой тридцать четыре, а настоящее название давно уже стерлось как с карты, так и из памяти людей. Эван застал в городе несколько групп мятежников, но сам Ричард задерживался. Размещать трейсеров Пришлось в нескольких трехэтажных домах подальше от мятежа. Ни о каком дружеском настрое не шло и речи, и с мятежниками лучше было вообще не пересекаться по возможности. Если сейчас кто-то из них не поделит что-либо с трейсерами, то штурмовать базу будет уже некому. Эван обошел город всего за два часа, отметив про себя, что людей здесь живет совсем мало. Отдав распоряжение командирам отрядов, Эван ещё раз сверился с картой, прикидывая пути подхода к базе, и вернулся к дому, где остался Леон. Старик перебирал оружие и считал капсулы, чтобы распределить их между группами тех выживших, что решили поехать с ними. "И как, на армию хватит?" Эван остановился напротив стола, за которым сидел Леон. "Нашим старикашкам" Да. Леон махнул рукой. То покрепче, может даже выживет. И чего им дома не сиделось? Эван присел за стол и пробарабанил по нему пальцами. Долгая жизнь. Леон на мгновение замолчал и поднял взгляд. Тоже может приездца. Они хотят умереть. героями и попасть в Волголу. Леон хрипло рассмеялся. Тебе бы всё сказки, фыркнул Эван. Леон когда-то рассказывал ему о древних мифах, но сейчас было не до них. Эван посмотрел в большое окно, рассматривая, как в предрассветном сумраке тают последние звёзды. Все вопросы необходимо решить до следующей ночи. Обстановка нестабильна. Все может измениться, особенно если в Прайме каким-то образом узнают о готовящемся штурме. Скажи, те, с кем ты сотрудничаешь, кто они? Они, возможно, могли бы нам помочь, но с ними нет связи. Всегда Эван есть те, кто сильнее. Я даже не знаю, что сейчас происходит за кордонами. Леон прерывисто вздохнул. Думаешь, твоих шпионов в прайме кто-то вычислил? Возможно. В дверном проёме показалась тёмная фигура. Лицо одного из командиров осветила лампадка, когда тот приблизился к столу. Речард в городе. Коротко отчитался он. Я сказал, чтобы он направлялся сюда. Он ответил, что придет в течение пару часов после разговора со своими людьми. Хорошо. Эван кивнул. Небо на востоке светило и узкой яркой полоской занимался рассвет на горизонте. Прохладный ветер приятно бил в лицо, и до резервации оставалось всего с десяток километров. Темное. Будто подёрнутое дымкой, очертания домов уже еле уловимо подрагивали впереди. Тайлер выехал на главную улицу и остановил мотоцикл. Сняв тёмные очки на резинке, он огляделся. Вокруг было тихо. Тайлер всегда, куда бы ни направлялся, старался объезжать это гиблое место. У него с собой даже не было дозиметра, чтобы определить уровень радиации. Он пожал плечами и, отогнав мотоцикл в узкий переулок, решил пройтись пешком. По пути встретилось несколько человек. Их лица выглядели сонными, а кожа болезненно серой. Редкие торговцы уже складывали свои товары в походные рюкзаки, чтобы до полудня или вечером покинуть город. Чуть дальше по улице стояло несколько трёхэтажных домов, и рядом с одними из них толпились люди. На вскитку Тайлер насчитал около пятнадцати человек. Он приближался медленно, стараясь рассмотреть людей получше. Эй, ты кто такой? Выглядишь не как местный, окрикнул высокий юноша, когда он шел мимо шумной толпы. Я? Тайлер остановился, следя за парнем, оглядывающим его татуировки на лице и теле, пыльную растянутую рубашку и связку ожерели-талисманов на шее. Ты что, шпион? Парень вытащил из за поясной кабуры пистолет и направил на него. Нет, здесь должны быть люди из Риверкоста. Я хочу видеть их лидера. Тайлер рассмотрел пистолет. Химический, но вот какие там капсулы он знать не мог. Но ну, мы из Риверкоста. Парень держа его на прицеле, подошел ближе. Группа, стоявшая рядом, затихлые остальные 3 сыры теперь тоже уставились на Тайлера. Дапусти ты свою поукалку. Тайлер махнул рукой. На мне химия не действует. Проверим. Да подождите им. Пусть скажет, кто он. Он на Нандзирете тоже точно не похож. Похож на Харьера. Вперёд вышла девушка с короткими волосами. Ну хоть кто-то признал, Талер усмехнулся. Надо было моим ребятам в Риверкос почаще заезжать. Худой парень опустил пистолет, но взгляда не отводил. Отведи меня к лидеру, я один. Он примирительно поднял руки. Девушка толкнула стоявшего в ступоре парня, и тот, очнувшись, указал направление рукой. Тайлер последовал за ним, стараясь не отставать далеко за спиной. Мало ли что у того перемкнёт в голове. Когда они добрались до пятиэтажки с выбитыми дверями на первом этаже, уже совсем рассвело. Тайлер цокнул и покачал головой. Арса всё ещё не было в городе. Просторное помещение, куда Трейсер проводил его, тускло освещала настольная лампадка. А за столом, склонившись над капсулами и картами, сидели двое. Тайлер прищурился, его узнало обоих: Леон, старикашка из воспоминаний Ника, и тот, кого Кэтти в своём сознании назвала Эрваном. "Приветствую, господа". Тайлер махнул рукой и размеренным шагом направился к столу. Ты же главный Вейворда, да? Эван повернулся к нему. А я? Да знаю я, кто ты. Талер усмехнулся, ногой отодвигая от стола свободную табуретку. Мои люди едут сюда. Ты же об этом просил Арса, не так ли? Да, протянул Эван. Эван сидел напротив и не выглядел удивлённым. Разве что просто не успел задать интересовавшие вопросы. Его холодные глаза смотрели больше испытующие, но он явно чувствовал себя тем, кто полностью владеет ситуацией. Старик же молчал, лишь изредка се бросил на Тайлера несколько коротких взглядов. Пожалуй, я прогуляюсь. Леон тяжело встал со стула и немного прогнувшись в пояснице назад, поковылял к выходу. "От чего, старику, что?" Талер провёл топовым взглядом. "Откуда тебе известно, кто я?" Эва наблагоделся на стол, сцепив пальцы в замок. "Ты вот вроде на идиота не похож." Талер достал из-за поясного разгруза мешочек с травой и трубку. "У меня тоже есть разведка." "Нет." Эван коротко мотнул головой. Я не о том, что ты знаешь мое имя и условное положение командира. Ты знаешь, кто я такой? Эван медленно проговорил последние три слова, пристально наблюдая за тем, как Тайлер набивает трубку. Да не льсти мне. Он широко улыбнулся. Пока еще не знаю. Я закурю? Не против? По залу распространился горьковатый запах дыма. Эван сидел на ступеньках перед домом и раскладывал на асфальте осколки бутылочного стекла. Грани сверкают в свете настенного факела. Ему грустно от того, что новая мама и папа уделяют так мало времени. Они много работают, а идти к Леону, чтобы поболтать, он один не может. Новая мама говорит, что Эван ещё слишком маленький, а ему между прочим уже почти 5 лет. Новые родители постоянно удивляются тому, что Эвану удаётся так хорошо разговаривать и даже считать. А соседские дети его сторонятся. Однако он сидит вспомнёт, где они жили с настоящей мамой до того, как попали в этот город, и почти ничего не вспоминает. Он глубоко вздыхает, и по бледной коже катится прозрачная капля. Мамы больше нет рядом, а она говорила, что Эван особенный. Талер ощутил, что воспоминания выталкивают его из сознания и заставляют смотреть на белобрысого мальчишку со стороны. Глаза маленького Эвана холодно и пристально смотрят прямо на него. Точнее, на чужое присутствие. Тайлер царапнул себя по невидимому телу и вынырнул из воспоминания. Пришлось отдышаться. Возвращаться в реальность не по собственной воле оказалось неприятно. Он тряхнул головой, сбрасывая с себя противное ощущение, и поднял взгляд на Эвена, всё так же сидящего за столом с сцепленными пальцами. Тайлер повёл плечом, Ещё никогда он не встречался противление. Не шерсть у меня в голове, монотонно произнёс Эван. Ну что же. Вот и нашёлся ещё один подопечный. Чёрт тебя дери, сухо ответил Таллер, глазами разыскивая бутылку или флягу с водой. Я почувствовал твоё присутствие. Мне это не нравится. Эван пожал плечами. И я ничего почти не помню. Никто же не помнил. Талер встал и прошёлся по помещению, отгоняя от себя всё ещё не отпустившее чувство и собираясь с мыслями. Я бы мог попробовать залезть глубже и разблокировать воспоминания. Не хочу. Это звался Эван, и стукнув фляжкой об стол, заставил Тайлера обернуться. "На, пей. Неужели вода?" Он подхватил флягу, осушая до дна. "Не хочешь не буду. Но я не могу просто на слово доверять всем подряд. Понимаешь, зачем я это делаю? Только от чести. Эва наткнулся на спинку стула. Так вот, я думаю, что у нас похоже еще ты с Праймом. Он замолчал. Мои люди уже едут сюда. Талер кивнул. Будут не позже полудня, и тогда. Договорить он не успел. В зал вошли несколько трессеров. Сопровождая прихромывающего мужчину в старой камуфляжной форме и высокую девушку с длинными черными волосами. Лицо мужика Тайлер сразу узнал. Это оказался отец Ника. О, -о блондинчик, вот мы и снова встретились! Звонкий голос ударил по перепонкам, но обращался она Кевану. Тайлер проследил за девушкой. Пытаясь уловить в её чертах то, что показалось очень знакомым. Она прослеживала вдоль стола, обходя Эвана по полукругу и остановилась в нескольких шагах от самого Тайлера. Ой, ещё один блондинчик. Она упёрлась руками о стол и наклонилась почти к его лицу. Отойди от него, Эрика. Низкий голос Ричарда отвлёк И она, оттолкнувшись от столешницы, сделала шаг назад. Эрика, но ну, теперь все стало понятно. Только вот с ней что-то не так. Тайлер промолчал, поворачиваясь обратно к Ричарду. Лицо того было испачкано мелкими шрамами, кожа шелушилась от пребывания на солнце, а сам он выглядел как рейдер. Здравствуй, Ричард. Тейлер наклонил голову набок, глядя тому прямо в глаза. Ричард дёрнулся. Явно не припоминаю, чтобы знакомился с каким-то харьером. Эван жестом пригласил того к столу, и Ричард грузно сел. Никто не начинал разговор, и напряжение в воздухе казалось, скоро можно будет пощупать руками. Господа, мои люди скоро будут здесь. Мы не на дружеской попойке. Давайте к делу. Толи решил нарушить тишину первым. Марк наблюдал за группами шествующими по дороге. Откинувшись на стену рядом с окошком мельницы, он одвинул шляпу на глаза и смотрел на улицу из-под лобби. Воздух уже начинал прогреваться, а народ троспелзаса по домам, не обращая внимания на наводнивших город людей. Всё это точно было не просто. Трейсеры и какие-то бандюки, человек сто пятьдесят, если не больше, расположились в разных частях города, но на глаза попадались постоянно. Он глубоко затянулся самокруткой, выпуская густое облако. На улицу вышла Лина, смотрела на проходящие мимо отряды, скрестив руки на груди. Что скажешь? Марк искоса посмотрел на девчонку. Похоже, скоро будет большой замес, протянула Анна. Сначала ник с подругой, потом те двое, а теперь их толпа. Отстали мы от жизни, старикан. Не нравится мне это всё. Марк выплюнул окурок и приподнял шляпу. У тебя есть карта, да? Ну да. Она закатила глаза. Только куда я поеду одна? Давай свалим отсюда вместе. У меня недалеко от резервации маленький схрон. Есть оружие, мотоцикл, топливо. Только вода и здрачка с тебя. Тряслёй ты козёл. Лина проводила взглядом две группы, обвешанные оружием, и поежилась. А ты будто хочешь попасть под перекрестный огонь. Усмехнулся Марк. Смотри, здесь не только трейсеры, а ещё кто-то. Не похоже, что они друзья. Ну, Лина повернулась лицом к кабаку. Бросать всё дело жаль. Подумаешь, потеряешь десяток местных пьянчуг. Решай, можем уходить прямо сейчас. Марк отокнулся от стены, ожидая ответа. Ах, хорошо. Лина глубоко вздохнула. Дай мне 5 минут. Она действительно вернулась к Марку очень быстро. Лина переоделась, и теперь вместо цветастой юбки на ней были застиранные блеклые штаны с множеством карманов и короткая куртка. К кеды так и остались на ней, но к утрмбованному рюкзаку она привязала пару ботинок. Как Марки подозревал, оружия у неё оказалось совсем мало. "Я всё". Она откинула чёлку с лица. "Тогда пойдём". Маркивнул в сторону западного выезда из резервации. Когда они свернули на главную дорогу, то увидели, что путь преграждён бледно-жёлтой машиной, рядом с которой стояли два парня с химическими винтовками. По стволу ходил из стороны в сторону. И не сразу обратил на Марка и Лину внимание. Когда до машины оставалось метров 100, Марк услышал, что трейсеры обсуждают недостаток колёс и что штурмовать Прайм перспектива не радужная. Слышала, да? Революция. Марк кивнул в сторону трейсеров. Лина ничего не ответила, только вскинула голову и вопросительно подняла бровь. Дежурные оживились и повернулись к ним. Никто не покинет город, сказал парень с собранными в куцы хвостик тёмными волосами. Это почему же? Марк шарил по карманам в поисках самокрутки. Потому что тот запнулся. У нас приказ, чтобы шпионы, если они есть, не могли доложить о готовящемся штурме. О, как, протянул Марк, разравнивая помятую бумагу самокрутки. А впускать можно? Он поднял на трейсера взгляд, и тот, кажется, не совсем понял, что у него спросили. Мы не шпионы. Мы жители этой резервации, хотим оборца отсюда к чёрту. Лина дёрнула лямки тяжёлого на вид рюкзака. Мы не знаем наверняка, сказал второй парень. Нам дали приказ не выпускать людей до того, как группа выйдет к базе. Потом валите куда хотите. Понял, понял. Марк смотрел между ними, наблюдая, как вдали поднимаются клубы пыли и становятся едва различимы рока двигателей. А этих ребят впустите? Он указал пальцем за спину дежурных. Это люди из Вейверда. Старший рейсер ответил на молчаливый вопрос напарника. Их попробуем не впустим. А вы? Он снова повернулся к Марку. Валить отсюда. Да-да. Марк взял Лину за предплечье, настойчиво отводя в переулок. И что дальше? Лина сбросила рюкзак на асфальт и села на него. Подождём, пока эти ребятки будут разбираться с загорелыми. Мы свалим под шумок. Это революция. Никуда мне не упёрлась. Марк выглядывал на дорогу, следя за приближением машин Харьеров. Смотри, чтобы нас не подстрелили. Лина прислонилась к стене. Мне не по себе как-то. Прорвёмся. Марк поднял ремень винтовки, вставая и готовся. Загорелые скоро будут здесь. Минут через 10. Тайлер молча слушал перепалку между Ричардом и Эваном, которые никак не могли прийти к соглашению. Эти двое только и делали, что тянули одеяло на себя, решая, что и кому достанется после штурма по условиям перемирия между трейцерами и мятежниками. Вы не о том говорите, рыкнул он, вмешиваясь в разговор. Вы делите непойманную добычу. Может, от наших людей после этой затеи один пепел останется. И делить территории будет некому. Ричард и Эван притихли. А ты что можешь предложить, блондинчик? К столу снова подошла Эрика, хищно сверкнув глазами. Определить кто и как будет наступать. Тайлер коротко посмотрел на неё. Что происходит в голове у Эрики, было совсем непонятно. Но выкроить несколько минут после переговоров, чтобы залезть в её сознание, было необходимо. Лучше всего вооружены трессеры, сказал Ричард, немного успокоившись. Они могут идти первыми. Я не знаю, как попасть на базу, Эван покачал головой. Не пытайся сделать из моих людей пушечное мясо. А из моих людей, значит, можно? Ричард нахмурился. Да я только за, воскликнула Эрика. Скажите мне, как попасть внутрь, и я пришлю каждого, кого встречу на пути, и не обижайтесь. Она посмотрела на Эвана. Если типа своих задену. Как попасть на базу, знаю я. Тейлер посмотрел в окно, за которым уже наступило утро, и солнечные лучи ползали по стенам домов. У меня есть карта доступа. Откуда? Эван напрягся. От женщины по имени Кэти. Тейлер пожал плечами и прищурившись посмотрел Эвану в глаза. Так ты знаешь, что её информатором был я? Сейчас не время, Тайлер прервал его. В помещение вошли трое трейсеров и два мятежника, стараясь даже не пересекаться взглядами. Один из них подошёл к Кевану. В городе Харриеры. Отчитался он: "Я не ищу своего главу". "Так, слушайте", Тайлер приподнялся. "Мне нужно встретиться с людьми. Потом вернёмся к разговору. И подумайте о том, что харьеры могут продвигаться и вступать в бой днём. Перестаньте решать, у кого хер больше. Талер окинул взглядом всех сидящих за столом. И мои люди будут у базы через пару часов. А напасть смогут ещё до заката. Он развернулся и вышел на улицу, слушая, как за спиной завозились. Все явно решили сделать перерыв. Сейчас самым важным было найти Арса и дать ему распоряжение. Впрочем, что бы ни решили Ричард и Эван, он поедет вперед с небольшой группой, чтобы разведать обстановку. Где-то в сознании слабо билась необъяснимая тревога. Тайлер мотнул головой, отбрасывая ощущение. Он свернул на широкую улицу и, рассмотрев в утреннем солнце несколько внедорожников, направился к ним. Глава двадцать девятое. Инструкции от Сандры сыпались одна за другой. Вирус доставили на базу еще ночью. И его часть установили на дроны с распылителями, чтобы распространить в воздухе. Часть оставили в приборах для рек и других водоемов. Рассвет мешал думать быстро. Голова Морриса гудела и раскалывалась от жуткой мигрени. Прибывшая изобвение группа тут же умчалась обратно. Курьерам нет дела до побережья, и Моррис благодарил все сущее, что Сандра осталась на острове. Планшет затрещал хриплым вызовом. Морис ткнул в экран, не подключая видеосвязь. "Марис", голос Андры был раздражённым. "Почему группа вернулась на забвение без подопечных?" "Потому что ещё не время", уклончиво ответил он, пролистывая документы. "Они получили вакцину. Не волнуйся." Они нужны сейчас. По плану ликвидация должна начаться не позднее, чем через 2 дня. Понял. Я знаю, буркнул Морис. Тебе пока последуй. Что ты сказал? По голосу Сандра было слышно, что она возмущённая. Я тебе не подопытная крыса. Я лучше из лучших. Не у кого из твоих модификантов нет и не будет того, что есть у меня. Да-да. Морис откинулся в кресле. Все идет по плану. Тебе же предоставляют отчеты. Предоставляют. Она немного успокоилась. У нас проблемы со связью, а покинуть остров я не могу. Разберемся. Отрезал Морис. Да. Сондра на чем-то задумалась, и Морис слышал только потрескивание помех. Планы менялись слишком быстро. Я перекраивала операцию раз за разом за последние несколько недель. Не подводи. Ликвидация будет запущена в срок. Конец связи. Морис отключил звонок и коротко вздохнул. Перебираться на остров, если что-то пойдёт не так, отчаянно не хотелось. Там у него уже не будет столько полномочий и возможностей скрывать личные разработки от тех, кто стоит над ним. Модификанты нового поколения ещё не успели проявить каких-либо способностей, а Хелена и Симон ему и самому были интересны. Конечно, не так как Ник, но всё же Они родились одними из первых во второй волне. Их мать была здорова и молода. Ему хотелось понять механизм воздействия, почему дети Дженнис Хорис получили способности, когда она так и не смогла ничего толком проявить. Её семейку бросили в условиях резервации, надеясь, что она проявит хоть что-то, но ошиблись. Оказалось, что дети получили модифицированные гены по наследству, но и об их способностях он почти ничего не знал. Морис обесил от того, что единственный доступный образец Ник, агрессивный и низговорчивый. Его можно было бы обучить, подготовить к тому, что он сам захотел бы раскрыться до конца, но нет. У Сандры же явно были другие приоритеты. Да и жизнь под крылышком совета сделала из неё больше управленца, чем исследователя. Хотя она могла бы. Сандра действительно была единственным модифантом, проявившим гениальные способности. Она перемножала в уме пятизначные цифры, занималась биоинженерией с 16 лет, генетика и фармакология для неё были такими же простыми, как для ребёнка цветные кубики. Помимо всего прочего, Сандра проявляла способность к телекинезу, а это вообще выходило из рамки всего, что он видел у подопечных. Морис спустился на лифте и прошёл по коридору. Дверь в комнату, где почти всё время проводил Ник, бесшумно отъехала. Тот сидел к двери спиной, закинув ноги на стол, и изучал какую-то очередную книгу. Он оглянулся, когда Морис вошёл, но ничего не сказал. Запускаем ликвидацию. Коротко сказал Морис, присаживаясь. Две группы увезут вирус ближе к истокам рек. Дроны займутся распылением в воздухе. На подготовку идут ещё сутки, а затем процесс пойдёт самостоятельно. Ага. Ник не поднял взгляда, но Морису показалось, что тот дёрнул плечами, слышав его. Кстати, Хотел сказать. Морис подошел поближе к столу так, чтобы Ник находился к нему лицом. Симона и Хелену нужно будет отправить на остров, но не сразу. Сначала Фрауд проведет несколько опытов. Понял. Зачем ты мне все это говоришь? Ник отложил книгу. Ник сжал пальцами подлокотники кресла, и Морис, заметив это, только хмыкнул. Делись, так сказать. Если есть какие-то просьбы, говори, не стесняйся. Морис добродушно улыбнулся. Я хочу выйти за пределы базы, развеяться. Нек наклонился к столу, испытующе глядя ему в глаза. Конечно, конечно. Морис кивнул. Только не один. Возьмёшь с собой двух надзирателей. Они все проинструктированы насчёт тебя. Куда отправишься? На берег. Хочу на море посмотреть. Ник откинул волосы с лица. Хорошо. Не задерживайся долго. Морис поднялся и пошёл к выходу. Есть ещё дела, которые стоит утрясти перед началом операции. Да, мамочка. Я вернусь к ужину. Проворчал Ник ему вслед. Солнце поднималось слишком быстро, и становилось всё жарче. Прибывшие в резервацию Харьерры расположились на окраине города, не желая продвигаться глубже. Таллер сел на асфальт в тенизднедорожника и прислонился спиной к его прогретому боку. Арс распределял группы, прерывисто выкрикивая приказы, а Таллер у довлетворенно вздохнул. Если Арс сможет управлять со всеми бойцами самостоятельно, то потом у него будет больше времени на себя. Он может быть даже отправиться к границам карантина, когда всё закончится. Если будет жив, конечно. Мечтание прервал Арс, грузная тенью нависшей над ним. Какие будут приказы? Арс смотрел на него с высоты своего роста. Кажется, он думал, что если присядёт, Что весь запал пропадет. Пока никаких. Талия прищурился от яркого неба. Сегодня мы не успеем начать штурм. Трейсеры и мятежники до сих пор не договорились. Есть вариант отправить первую группу к закату и обосноваться рядом с базой для контроля. Арс пожал плечами. Потом могут подойти и остальные силы. Мне придётся выдвигаться с этой группой при любом раскладе. Тайлер встал, отряхнул пыльные штаны и окинул взглядом располагающихся бойцов. Карта доступа только у меня. Подорвём ворота и все дела. Арс двинулся с ним по улице, ведущей к дому, где остались Ричард и Эван. Но три тоже каждую дверь взрывать будешь. Талер бросил на него короткий взгляд. На базе карта всё равно понадобится. Мне нужна группа из 10 человек. Сегодня уеду вместе с ними и буду ждать. Вы всё равно пойдёте первыми, чтобы там не решили остальные. Вы сильнее их. Ты планируешь начать сегодня? Арс смотрел перед собой, подпинывая камушек на дороге. Ой, я до сегодня. Осталось убедить остальных, что начинать нужно будет завтра до заката. Я не видел ни одного надзирателя или патруля уже давно. Даже посты рядом с базой свернули. Но это может быть совсем ненадолго. Тянуть больше нельзя. Коли расстановился неподалёку от нужного дома. Я понял. Подберу тебе самых лучших. Скоро вернусь. Арски внул и ушёл в обратном направлении. Из дома выскочила Эрика, нервно вышагивая рядом со входом и что-то бормотала себе под нос. Тайлер подошёл ближе и долго рассматривал девицу, оказавшуюся так похожей на брата. Она остановилась, будто почувствовала его взгляд. "Что надо, блондинчик?" Эрика не сводила с него глаз. "Ты нервная. Не хочешь покурить?" Талер вытащил трубку и повертил ее пальцами. Ну давай. Она уселась на крыльцо ближайшего подъезда, тарабаня ботинком по асфальту. Держи. Он протянул ей короткую самокрутку и поднес огонь в горелки. Сам-то трубку курить будешь? Она глубоко затянулась. Да. Талер выдохнул облочка дыма. и усевшись поудобнее, подождал, когда глаза Эрики закроются из-за внезапной дремы. На дривер-костом расползаются тучи, висят очень низко и их цвет почти черный. Небо не видно, даже невозможно понять, какое сейчас время суток. Эрика бродит рядом с домом, дожидаясь, пока мама отведет ее на пляж. Они очень часто ходят туда. Улица серая. Даже лица людей сливаются с цветом домов. Мама выходит. Сегодня она выглядит очень странно. Её медовые тёмно-жёлтые глаза смотрят в пустоту. Эрика глядела. На улице ничего не происходило. Мама, куда ты смотришь? А, доченька. Никуда. Пойдём. Она быстро глянула на Эрику. И взяла ее за руку. За ними неприметной тенью снова идет брат. Его силуэт подергивается и растекается в разные стороны. Эрика много раз говорила маме, что Ник никуда не уехал, остался здесь, просто скрывается, потому что превратился в монстра. Она кивает, когда Эрика снова напоминает про него. Доченька, он всегда здесь. Да, я знаю. Мама ведет ее за руку по улице в сторону пляжа. Асфальт с треском разрывается под ногами, а за спиной она слышит смех. Это брат сказал маме идти не к воде, а к обрыву. Эрик упирается ногами, но мама не слушает ее вопли и тащит за собой. Начинается ливень. Капли дождя почему-то не прозрачные, а бурые. Они стекают по лицу и рукам, расползаются по земле будто змеи. Море с вершины обрыва кажется чудовищем, раскидывающим свои огромные лапы, чтобы добраться до них. Мама Эрика поднимает взгляд, но у матери лицо бледное и безжизненное. Она будто выцвела и стала похожа на лист бумаги. Не надо. Эрика знает, чего от них хочет Ник. Это из-за него мама сошла с ума, а отец не любит её. Это из-за него мама постоянно плачет и кричит. А сейчас он хочет, чтобы она убила Эрику, чтобы спрыгнула прямо вниз, в пасть чудовищного холодного моря. Она оглядывается. Чёрная тень дёргается, растворяясь в воздухе. Деревья за спиной качаются под натиском ветра, пригибаются до земли. Мама наклоняется и берёт её на руки. Эрике кажется, что от неё пахнет сыростью. Где-то вдалеке звучит голос папы, но мама его не слышит. Она задерживает дыхание, будто прислушивается к голосу в собственной голове. И прыгает Небо перевернулось, заискрившись цветными всполохами. По лицу ударила ледяная вода. Эрика почувствовала, что руки мамы больше не прижимают её, а ноги не чувствуют опоры. Она двинула руками, но чёрная пасть чудовищного моря уже схватила её и несла куда-то вниз, в непроглядную тьму. А потом она оказалась на берегу. Папа шептал ей успокаивающие слова, держа на руках и убирая налипшие на лицо волосы. Но внутри растекалось что-то страшное и чёрное, будто море впустило в неё какое-то древнее животное, чувство, которому Эрика не могла дать название, расползалось в её маленькой голове, но мир вокруг будто заволакивало чёрной тряпкой. Это всё из-за него. Мамы рядом нет. Он убил её. Это всё он. Эрика заплакала и уткнулась в куртку папы лицом. Тише, тише. Папа погладил по волосам, но внутри всё клокотало от страха и обиды. Внутри всё затягивалось чернотой, страшной, как море. Она уносила Эрику всё глубже. заставляя ветер том воздух и сжиматься в комок. Тайлер шумно втянул в себя воздух, почувствовав, как горит лицо, а кто-то трясёт его за плечи. Мозг будто не желал возвращаться из мутной чёрной пустоты, которую утягивало сознание маленькой Эрики. Арс пытался его поднять, но Тайлер только неопределённо мотнул головой. Сказать что-то сил не было. Он краем глаза нашел лежащую на кресле Эрику и кажется, она была без сознания. Это я ее. Лицо Арса расплывалось. Что-то было не так. Ты стал дышать прерывисто. Сам себе пальцы чуть не переломал. А чёрт! Тайлер наконец смог вдохнуть нормально и прокашляться. Я воспоминания. Вот такой кошмарный сон. искожённые я видел не настоящие воспоминания точнее изменённые её страхами и... она сумасшедшая и мать её такая же опасно шарить в головах у психов Арс протянул руку помогая встать и поднял бессознательную Эрику Голова гудела И Тайлер двинулся к входу в дом, придерживаясь за стену. Тебе бы отдохнуть. Арс покачал головой, искоса наблюдая за пошатывающейся походкой. Чуть было не остался там, сырка. Он тряхнул головой, сбрасывая морок воспоминаний, приправленных разросшимся за годы безумием Эрики. Он ввалился в зал, куда вернулись Эван и Ричард. Старикаш Клеон тоже оказался на месте. Талер оперся о столешницу, всё ещё тяжело дыша. Ричард обернулся и увидел на руках у здоровяка Арса Эрику. Удивлённо поднял бровь. С ней всё в порядке? Без сознания. Талер махнул рукой. Вот что. Он посмотрел на Ричарда. Она больна и опасна. Ты знаешь, твоя дочь винит в смерти матери Ника. Она его ненавидит. И Ричард поднялся. Что я мог сделать? После самого убийства Марии я бежал из города. Я хотел её уберечь. Хорош, папаша. Тайлер сплюнул в сторону. Ты, наверное, сделал всё, что мог. иронично спросил он. Да что ты можешь знать, Ричард, на пряке поднимаясь со стула. Или в каждой рейдерской банде по твоему есть психиатр, лекарство, или ты хочешь спросить, почему я ее не пристрелил? Попридержите коней, Ричи. В разговор умешался Леон. Он в чем-то прав. У Эрики есть несомненно хорошие качества. Она бесстрашная. Думаю, если она соберёт отряд и пойдёт к базе в числе первых, то шансы на прорыв увеличится. Хочешь, чтобы я ещё и дочерью пожертвовал? Ричард отодвинулся от стола и стал нарезать круги по залу. Не пожертвовуешь. Талер качнул головой. Мои люди идут первыми. Потом мятежники и трейсеры. Сами распределите оружие и группы. Он ткнул пальцем в карту. Вот здесь по периметру, кроме стороны, что выходит к квадре, я выставлю разведчиков. К каждому из них при подходе присоединится большая группа на машине. Мы начнём наступление так, чтобы прорваться через ограждение. А их система наблюдения? Думаешь, они не засекут вас? Эван наблюдал за пальцем Тейлера, скользящим по карте. Засекут, конечно. Для этого мы и нужны. Я не знаю, сколько сейчас на базе надзирателей и какие у них средства внешней защиты. Но мы готовы принять первый удар на себя и отвлечь их. Тогда дело будет за вами. Таллер уже отдышался, но садиться за стол не хотелось. Были бы рации, хотя бы парочка, цокнул Эван. Можно было бы контролировать наступление по времени и ситуации. Ориентируйся так. Таллер отошёл от стола. Я с первой группой уеду сегодня. Завтра, не позже четырех часов дня, остальные харьеры будут на месте. Мы начнем штурм, пока светло. Остальным придется хорошенько пожариться на солнце. Если Эрика захочет, может брать с собой небольшую группу и ехать с нами. Талер закончил, глядя в собеседника. Согласен. Эван кивнул. Я. Ричард не надолго задумался. Тоже согласен, но жертвовать своими людьми просто так не намерен. Они пойдут последними. Трейсеров больше, и они лучше вооружены. Он перевёл взгляд на Эвана. Хорошо. Тот примирительно поднял руки в коротком жесте. Тогда организовывайте людей. Вы должны прибыть к базе не позже, чем хариры начнут штурм. Будьте наготове после того, как мы привлечём внимание. Я уехал. Талер махнул рукой сидящим за столом и вышел под палящее дневное солнце. Солнце припекало, когда Ник и двое надзирателей вышли с базы и направились в сторону берега. Сопровождающие заставили напялить душную маску с тёмным панорамным стеклом. Он направился к спуску, отдав надзирателям команду прочесать километров 15 береговой линии. Этого времени должно было хватить. Ник стянул маску и прищурившись вдохнул морской воздух. Действовать нужно быстро. Попинал гальку рядом и направился чуть дальше. Груди больших острых камней. Послышался приближающийся шум двигателя. Вот блестьва! Надзиратели жива сюда прибегут. Ник встал с корточек, сдвигая камни, и всмотрелся в сторону, откуда доносился шум. Надев маску, он размашистыми шагами двинулся вдоль берега. Шум стих и через несколько минут к воде выскочил еще сильнее потемневший на солнце Тайлер. Ника Шарашан остановился. Этого он никак не мог себе представить. Сделал неосторожный шаг, и под ногами сдвинулись скользкие мокрые камни. Тайлер резко повернулся к нему, достал из ножен на голени нож и швырнул его, явно не рассчитав траекторию. Нож про свистел мимо головы, и Ник понял, что у Тайлера нет с собой другого оружия. На Крикнул Тайлер, медленно делая шаги в сторону Ника. Стреляй, давай. У Тайлера не мог быть только один нож. Ник поднял руки, стараясь не двигаться. Мысли путались. Если сейчас вернуться на дезертилей, то тому точно не повезет. Ник медленно потянулся к маске, чтобы снять. Маленький метательный ножик. Поцарапов оголившуюся кожу чуть выше запястья, упал со всем ряда. Ник резким движением скинул маску и зажмурился, опуская голову. Ножом в глаз получить не хотелось. Ты Тайлер застыл неподалёку от него. Да, я. Yeah. Ник поднял голову. Тайлер оказался рядом за пару шагов, но остановился, вцепившись взглядом в чёрную форму. Это что за маскарад? Так надо. Ник опустил руки, стараясь не смотреть ему в глаза. Я не нашел на брошенном постели Хизер и остальных. Я... это я сделал. Ник не дал договорить и сделал шаг назад. Ты сделал что? В глазах Тайлера мелькнула неприятная догадка. Забрал их отсюда. На базу. Не хотел снять с себя винтовку, но почувствовал, как в живот с размаху прилетел тяжелый ботинок Тайлера. Он упал на спину, камни больно впились в позвоночник и заставили резко вздохнуть. В глазах на мгновение потемнело, а затем небо над головой разлетелось яркими пятнами. Тайлер ударил в челюсть справа, сидя на его груди и мешая дышать. Я тебя убью, братец. Прошипел он, размахиваясь второй рукой, но ударить не успел. Сверху раздалась автоматная очередь, пули строчили по песку. Тайлер хрипло выругался и отпрянув отскочил в сторону. Ник перевернулся на живот, правой рукой подтягивая автомат к груди и снимая с предохранителя. Надзиратели громко, но невнятно переговаривались и уже спускались к берегу. Глава тридцатая. Постаравшись прошмыгнуть незамеченным мимо камер, Ник оказался в жилом блоке и долго смывал с лица кровь от разбитой брови и смывал налипшую пыль. Переодеться тоже пришлось сразу. Морису не нужно его видеть в порванной и грязной форме. Приближалась ночь и на базе стало совсем тихо. Ник обойдя лаборатории, спустился к ангару. Прошёл в коридор, уходящий чуть левее, чем выход из дока, и наткнулся на закрытое помещение. За прозрачными дверями на длинной узкой полке стояли пять дронов, про конструкцию которых ему рассказал Раен. Снизу каждого было прикреплено странное устройство, снабжённое зелёным мигающим индикатором. Справа от аппаратов он увидел два маленьких серебристых чемоданчика. Вирус доставили на базу, и он дожидался своего часа. Ник провёл картой по контролю доступа, но индикатор крекнул и моргнул красным. Приложил ладонь ко второму устройству, но и он ответил отказом. Вот чёрт. Он поспешил назад, стараясь ни с кем не пересекаться. Хизер лежала и смотрела в потолок. Она не обращала внимания на бормотание Кэти и её злобные попытки разбить стекло камеры. Датчики издавали угрожающий звук, готовые ударить разбушевавшуюся Кэти электричеством. "Кэти, мы же не умрём здесь", она обратилась к отшельнице в поисках внимания и попытках отвлечься от тяжёлых мыслей. Нужно было уходить с того поста и не слушать эту ированного мальчишку. Видишь, куда нас это привело? Обратно на родную базу надо же. Кэти нервно хихикнула, сползая на пол постенки. Никто не знал, что так получится. Хизар вздохнула. Ну да, и твой напарничек тоже. Кэти цокнула, опустив голову на колени. Поэтому приволок нас сюда. Я верю сестре. Симон встрял в разговор. Он не предатель. Даже если так. Катя подняла голову. Мы всё равно здесь. В лаборатории за мониторами следили два парня. Иногда мимо переваливаясь, шествовал Фраудт, тыкая пальцами по планшету и что-то бормоча под нос. Хизер приподнялась на локтях, рассматривая его. Кэт, ты же знаешь базу как свои пять пальцев. Может, попробуем выбраться и захватим этого Пузена? Она указала пальцем на фрауда. Выхода изнутри камер нет. Кэтi качнула головой и прислушалась. Из коридора послышались неразборчивые громкие сообщения. Кажется, снаружи что-то происходит. Хиздер тоже обратила внимание на звук. Нервное ожидание Ника прервалось громкими сообщениями из динамиков в коридоре. Из них он разобрал, что к базе по нескольким направлениям приближаются неизвестные группы. Он вернулся в комнату, рассовал по карманам формы капсулы и патроны, пристегнул поясной разгруз и закинул за плечо автомат. Проверил Рацуй, что он забрал у одного из сопровождающих надзирателей. Уже уходя, прихватил с собой сигареты и зажигалку из курительного набора, найденного в кабинете. И он нёсся по коридорам в сторону лифта, чтобы подняться в зал с экранами. Морис бросал беглые взгляды на мониторы и отдавал приказы выстроившимся перед ним командирам. Ник увидел, что машины Харьеров уже совсем рядом. А вдалеке поднимаются еле различимые клубы пыли. Да какого чёрта здесь? Морис обратил на него внимание только сейчас. Что, думаешь прорваться? Ни хмыкнул, стараясь сдерживать расплывающуюся улыбку. Пошёл вон отсюда. Морис махнул рукой и прокричал в рацию: "Активируйте турели!" Потратьте весь боезапас, если будет нужно. Выводите людей к базе. Нику захотелось пробить море с учерри прямо сейчас, но пересилив себя, решил подождать. Поднять дроны в воздух, пусть распыляют чёртов вирус. Он снова обратился к Рации. Из второго туннеля пусть идут группы к рекам. Всё. Ник развернулся и поспешил покинуть зал. Пока Морис не обращает на него внимания. Из динамиков продолжали хрипло орать сообщения о нападении. Послышался грохот взрыва. Пулемётный стрёкот и гул голосов. Группы надзирателей пробегали в противоположном направлении, устремляясь вниз к главному входу. Тайлер Ник стёрнул рацию с пояса и включил запасную волну. В эфир здании. Ещё нет. Хрипло послышалось в ответ. Тот долбаный полиметы. Мы смогли подорвать вход, но чёрт. Эфир захрипел и тот пропал. Карта доступа, она у тебя? Тайлер нёк шёл быстро, безошибочно сворачивая по коридорам. Да, но я пока не внутри. Всё, отвали, братец. Рация снова зашипела, и Ник бросился к пункту управления. Ник пробирался по коридорам, шлёпая ладонью по устройствам доступа и сосредоточенно чиркая картой. Ждать, успеет ли Тайлер воспользоваться картой, времени не было. Ник вырубил надзирателя, охраняющего технический отдел. В пункт управления подался сигнал у карты охранника. И набирая коды на пульте, Ник бросал взгляды на камеры, установленные рядом с выходами. На этажах раздавались выстрелы и топот. Орала сирена. Давай, давай. Он торопил устройство, набирая код за кодом. Я открою настишь каждую чёртову дверь. Ник судорожно выдохнул, когда увидел, что двери в лабораторном блоке разъехались в стороны. Выпускай сначала Кэти, Хизер и Симону из первой камеры, а затем и остальных. Но «Ну, только не умирайте. Ник набрал последние коды и, приготовив автомат, направился к выходу. Внимание, активирована самоликвидация. Покиньте здание. Осталось 30 минут. Мясстрастный голос прозвучал в коридоре, перебивая зацикленные сообщения. о нарушении и сирену. Ник застыл у самой двери, а по спине пробежал холодок. Симон выбежал из камеры и тут же бросился к Хелене, растерянно оглядывающейся по сторонам. Она уткнулась ему в грудь, что-то неразборчиво бормоча и всхлипывая. Тревога била по ушам. Из блока выбегали последние лаборанты. "Нам нужно уходить", выкрикнула Кэти, направляясь к распахнутым дверям выхода. "Стой!" Алекс торопливо шарил по ящикам и шкафам, выкидывая из них бумаги и склянки. "У нас нет оружия". Хизер кивнула и, подойдя к нему, начала по очереди открывать ящики. В помещении ворвались трое надзирателей, но вовремя заметившие их Сэм сбил одного с ног, оказавшись за его спиной. Пнув упавшего надзирателя в пах, Сэм прыгнул к ближайшему столу справа. Алекс выловил из ящика с инструментами две пары ножниц и, упав на пол под стол за стос приборами, где уже оказалась Хиза. Симон толкнул Хелену за спинку высокого стула. Один из надзирателей повернулся к нему, методично стреляя капсулами. Две пролетели рядом. В дверном проеме показалось несколько человек, среди которых Симон узнал Эвана. Кэти и Уолт не было видно. Симон лихорадочно сглотнул, когда Эван, сделав несколько точных выстрелов, заставил надзирателей рухнуть. Берите их оружие и уходите! крикнул, не дожидаясь, пока остальные выйдут из укрытий. Он бегло оглядел лабораторию и вернулся в коридор. Симон потянул к себе Хелену, огляделся. Он увидел Уолтера, лежащего рядом с выходом из лаборатории, будто тот хотел сбежать, когда надзиратели вошли, но не успел. Кэти позвала он надзирать по сторонам. Алекс и Сэм поспешно снимались с надзирателей химические винтовки. У одного из них нашёлся огнестрельный пистолет и пара ножей. Сэм толкнула Симона в плечо, протягивая пистолет, а затем подошла к Волту, оттаскивая его подальше от выхода в коридор, где разносились десятки голосов и шум. Приложила пальцы к артерии на шее и, обернувшись, покачала головой. Алекс и Хизер стояли у выхода, контролируя приближение людей к лаборатории. Он мертв. Её голос слегка дрогнул. Выходим. Быстрее. А Кэти сердце тяжело ухнуло. В лаборатории ее не было, и Симон не видел, как она ушла. Выходим, пока на этаже чисто. Но Алекс скочнул винтовкой. Они выбежали в коридор и Симон заметил впереди силуэт Кэти, отстреливающей тех, кто поднимался по лестнице. Держись рядом с Хиз, поняла? Он заглянул в глаза сестре, и она кивнула. Кетти прислонилась к стенке напротив лестничного пролёта и, уперевшись в пол ногами, старалась не сползти. "Ты, Кетти, ты что?" Симон не мог подобрать слова. Она скользнула оттуда, когда увидела Эвена. Кетти тяжело дышала и не сводила глаз с лестницы. Надо было придержать их. Она коротко кивнула в сторону падающих под одиночными выстрелами надзирателей. "Ты же Симон краем зрения заметил надзирателей, и несколько выстрелов заставили еще двоих корчиться в судорогах в паре шагов от них. Ты ранена? Все в порядке? Она вымученно улыбнулась. Отряд уже нагонял. Сами Алекс бегло посмотрели на Кэти и, перепрыгивая через трупы, пробежали вниз. Кэти, пойдем. Подбежавшая Хизер схватила ее под локоть и потянула на себя. Симон оглядывался назад, следя за тем, чтобы Хелена шла сразу за ними. Кате было тяжело спускаться. Она хромала и не могла полностью разогнуться. Оказавшись на этаж ниже, Симон нашёл глазами табличку с указателем и, придержав Хелену, пошёл вперёд по коридору. Сын маячил впереди у лифта, знаком показывая, что можно пройти через просторный холл. Когда до следующего пролёта осталось сотня метров, навстречу вышел надзиратель, пересекая им дорогу. Сэмми и Алекс его не увидели. Симон приготовился стрелять, двигаясь назад. Раздалась очередь, и он почувствовал, как кто-то толкает его в сторону, заставляя удариться грудью и головой о стену и потерять равновесие. "Тисс!" крикливый голос Кэти прозвучал на духом. Он услышал глухой выстрел и черная фигура на другом конце коридора упала. Картинка перед глазами обрела четкость. Сами Алекс бежали обратно. <клышленная> Звуки сирены раздавались всю на Зоэливе. Сиэмо набернулся и увидел, что Кэти упала на пол лицом вниз. Кэти? Он повернул ее на спину. Она покосилась на него и дернула уголком рта. Кровь расползалась пятнами по всей серой футболке. Несколько пуль-надирателя попали ей в живот и грудь. Она прерывисто и поверхностно дышала, не отрывая взгляда от Симона. "Ты, ты это, зачем?" кэти неожиданно голос сорвался. Симон поднял глаза, еле различая отряд, собравшийся рядом. "Устала". Она сглотнула и прерывисто выдохнула. А ят. Я тебя заберу. Симон подтянулся, судорожно думая, как взять её на руки. Нет. Она слабо качнула головой. Но Симон зажмурился, пытаясь остановить подкатывающую в горлу истерику. Покиньте здание. До самоликвидации осталось 15 минут. Годите. Кэти закашляла. Симон Алекс дёрнул его на себя. Уходим, слышишь? Он поднялся. Ноги еле держали. Симон побежал по коридору, будто застеленным туманом. Направо, вниз, ещё два коридора и несколько надзирателей. Двигаясь на выкрики и шум, они оказались в холле жилого блока. где с надзирателями вели бой несколько десятков трейсеров и мятежников. Вот вы где. Сильная рука сжала плечо и потянула на себя. Рядом про свистела сталь. Мачете высокого, светловолосого парня врезалось в грудь надзирателя. Симон резко развернулся. Рваная рубашка, татуировки. "Тейлер?" выдохнул он, инстинктивно отступая назад и выискивая глазами Хелену. Отсюда надо валить. Тот махнул рукой в сторону широкого коридора. Всеми Алекс молча поравнялись с ним, отстреливая оставшихся на этаже надзирателей. Приходилось останавливаться. В коридоре не хватало места. Послышался обратный отсчёт, а до выхода ещё оставалось 2 этажа. Потом по полу прошлась вибрация и прогремели первые взрывы. Симон не мог понять, какие уровни взрываются первыми. Не отставайте. Голос Тайлера прозвучал впереди. И Симон сосредоточился на движении, отгоняя от себя мысль, что база рушится. Ник рванул на рожу. Пробираться сквозь толпу быстро не получалось. Коридор застилала пелена дыма. Совсем рядом раздавались выстрелы. Морис мог быть сейчас где угодно, но Ник направлялся к тому самому кабинету, где они разговаривали лицом к лицу впервые. Оставалось преодолеть еще два коридора и лестницу вверх, направо три пролета по лестнице и налево. Открывая у рот, Ник пнул дверь, и на удивление она послушно отъехала в сторону. Морис равнодушно и спокойно собирал рюкзак, забивая его папками и книгами. Вырубает это дерьмо. Не могу. Морис пожал плечами. Сейчас я спущусь к аварийному доку и уплыву отсюда. Вот блядство. Ник сделал шаг вперёд и снял револьвер с предохранителя. Убери оружие и уйди с дороги. Голос Мориса даже не дрогнул. Останови вылет дронов! Ник отчаянно пытался сообразить, что делать. Нет, Морис широким шагом направился к двери. Я не могу. Само ликвидацию тоже запустил не я. Счастливо оставаться? Ты ужас! Рыкнул Ник. А, пока ты не сообразил. Морис выстрелил Нику в бедро и, развернувшись, вышел из кабинета. Бой скрутила судорогой, и Ник упал. Руки не слушались, а лёгкие сжимались в спазмах. Перед глазами темнело. Он тянулся рукой к прикладу. Давай. Пальцы скользили по ремню. Перед глазами всплыл старый вокзал, залитый ливнем. Коробка технического здания рядом, разорванная в клочья кожа на руке. Все тело ломило. Ник с усилием перевернулся, дотягиваясь до защелки на прикладе. Шприц выкатился на пол. Ник почувствовал, что еще немного, и он потеряет сознание от боли. Часто задышал, с крученными пальцами хватая антитот. Он подтянулся, преодолевая усиливающую боль, и часто моргая, чтобы слезы не застилали глаза, и ваткнул выловленный шприц чуть выше колена. Тело сжалось в ещё одной судороге и расслабилось. Перед глазами плясали цветные пятна. Ник лёг на спину, в ушах звенело. Тейлер дрожащими пальцами он нажал на кнопку. "Слышу тебя, братец. Я внутри". Запыхавшийся на громкий голос раздался в ответ. "Внизу, в Ангаре. Там вирус". Ник тяжело дышал, а язык не слушался. Чёрт, мне сейчас не до. Рация зашипела и замолчала. Найди отряд. Выходите отсюда на хрен. Ник вдвоём встал, кабинет качнулся. Покиньте здание. До самоликвидации осталось 15 минут. Слышал? Выходи отсюда, сука, прошептал Ник и прислонился к стене, пытаясь совладать с головокружением. Ты где? прохрипел обеспокоенный голос. Неважно, буду жив, увидимся. Ник опустил руку и выронил рацию. Эй, не дури! голос Стейлера раздался из валяющейся на полу рации. Братец, Ник вышел в коридор, отстреливая тех, кто еще попадался на пути. На верхних этажах уже почти никого не было. Нужно добраться до лифта. Он побежал, стараясь дышать глубже, преодолевая приступы тошноты и головокружения. Спустился в ангар, испечено, оглядываясь, направился к хранилищу. Дронов на месте не оказалось. И догадка заставила на мгновение задержать дыхание. ник не видел, чтобы ворота для выхода в море кто-то открывал. В ангаре вообще никого не было. Он бросился к туннелю, откуда выезжали мобильные базы. Снароружи у самого выхода ворчал внедорожник без крыши, и завывающая сирена давила здесь на виски ещё сильнее. Один надзиратель сидел за рулём, другой запускал дроны. Бегло тыкая пальцами по планшету и, видимо, задавая каждому из них маршрут. Ник молча выстрелил в затылок сидящему за рулем, и второй оглянулся, выронив из рук планшет, разбившийся экран погас. Останови их! Ник Упер дул автомата растерявшемуся надзирателю в лоб. На не закрытом маской лице отразилось отчаяние и желание просто подальше сбежать от базы. которая вот-вот взорвётся. Без планшета не смогу, ответил он дрогнувшим голосом и посмотрел на медленно поднимающееся вверх устройство. Где ещё два контейнера? В машине. Сбив чего, ответил надзиратель. Если я сбью их, вирус, он. Ник силой жал плечи надзирателя, указывая автоматом на дроны. Нет, не повредишь. Контейнеры с вирусом рассчитаны на ник не дослушал, а толкив его от себя и прицеливаясь, ошарашенный надзиратель коротко посмотрел наверх и побежал прочь от базы. Первый, второй, третий дроны падали, рассыпаясь по дороге кусками пластмассы. Четвертый, пятый упал дальше всех, успев набрать высоту и уже наметив маршрут. Ник ломал крепления, отрывая трубки, соединенные с распылителями, и снимал матовые контейнеры, рассовывая их в собственные карманы разгруза. Из оврага послышался невозмутимый голос: "Покиньте здание. До самооликуидации осталось пять минут." Запрыгнув в машину, Ник скинул с водительского места труб и, убедившись, что чемоданчики с остальными капсулами на соседнем сидении, Повернул ключ зажигания. А ну глуши, иначе мозги по лобовому размажу. Ника Бернуса. Высокая, темно-волосая девица стояла в нескольких метрах от него и целилась в голову. Лучше уходи отсюда, скоро база разлетится на куски. Крикнул он, разворачиваясь обратно к рулю. Я сказала: "Заглуши ведром и выйди". Девушка подошла ближе. Ник оглядел чёрный пистолет в её руках. Нет, не химия. Он вышел, подняв руки. Сложить пистолет или автомат раньше, чем получить пулю в лоб, явно не выйдет. Ты кто такая? Зачем я тебе нужен? Ник пытался понять, что в её чертах показалось таким болезненно знакомым. Ой, не узнал. Какая жалость. Девица выстрелила в землю совсем рядом с правым ботинком Ники. Бери машину, оружие или что там тебе надо, и вали отсюда. Ник всё ещё не опустил руки. Нет, она покачала головой. Я сюда за тобой, братик. Чего? Ник тряхнул головой. Ники, это же я. Твоя младшая сестричка. Эрика. Она протянула имя и улыбнулась, оскалив зубы. Быть не может. Ты. Слова застряли в горле, а в голове перепутались все мысли. Да-да, я жива, мутант. И отец жив. А вот мама нет. Она снова выстрелила. Пуля про свистела мимо лица. Никсу дрожно вздохнул. Этого не могло быть. Он был уверен, что никого из семьи нет в живых. Ли он бы сказал, но черты лица девицы были почти точной копией маминых, и не было похоже, что она врет. Но я, я не знал. Выдохнул он. Это ты, прошепела Эрика. Ты виноват в ее смерти. Ты твоему танскии способности урод. Эрика сделала шаг вперёд, собираясь снова выстрелить. Нет, постой. О чём ты вообще? Ник попытался собраться с мыслями. Слушай, вот машина. Давай уедем подальше от базы, потом поговорим. Прайм хотели запустить вирус. Он кивнул на сиденье машины, где остались чемоданчики. Вирус. Почти взвизгнула Эрика. Ник поджал губы. Кажется, Эрика была не в себе. Услышав про вируса, она вскинула брови, а в глазах мелькнуло любопытство. Не сводя с него глаз и дула пистолета, она подошла ближе к машине и быстро заглянула внутрь. Затем слегка онагнулась, подцепила одной рукой ручки чемоданчиков и отошла с ними на несколько шагов назад. Послушай, Мы слепутались. Если ты Эрика, я Да заткнись ты, мутант. Она оскалилась, но о чём-то раздумывала и не стреляла. Минуты растянулись. Внутри базы уже слышался грохот, а по земле пробежала вибрация. Последнего отчёта ник не слышал. В голове липко растекалось осознание. Сестра и отец живы. Вот она. Эрика стоит со всем рядом. Это та самая Эрика, что прыгала с ним сугробы и плела неуклюжие венки из жухлых цветов. Но эта Эрика другая. Другая настолько, что землю под ногами сильно тряхнуло. Раздался выстрел. Ник почувствовал жгучую боль слева под рёбрами и, задохнувшись, упал на колени. Прижало ладонь к телу. По форменной рубашке расползалась кровь, а лёгкий бронежилет, кажется, впился в кожу, не удержав пулю, прилетевшую почти в упор. Он скинул голову, закусив нижнюю губу и сдерживая крик. Эрика запрыгнула в машину и, бросив на него короткий взгляд, надавила на газ. Грохот взрывов раздавался уже повсюду, закладывая уши. Те, кто еще оставался в здании, спешили покинуть его, забыв о борьбе и перестрелках. Глаза щипал распространяющийся по коридору дым, а в горле першило. Ты не видел Ника? Кизер догнала Тайлера, схватила его за руку и слегка дернула назад. Нет, он зашипел от боли, и она увидела, что на животе у него длинная резаная рана. Вы видишь остальных, а я поищу его. Она закашлялась, вдохнув дым. "Нет, уходим, Хизер, или мы трупы". Я пообещал. Глаза Тейлера сверкнули недобрым огнём, и он силой толкнул её вперёд. Дыхание перехватило. Она схватила за руку Хелену и, оглядываясь по сторонам, ускорила шаг. Тейлер пропустил их вперёд, проследив, чтобы остальные не отстали. Дверь, коридор, Спуск по лестнице направо, дверь на свободу. Выход со стороны обрыва. Талер на бегу давал указания, куда бежать. В голове стоял туман, и всё, что сейчас происходило, она будто наблюдала со стороны. Уши заложило звуком сирены, перед глазами всплывало лицо Кетти. Когда они наконец убежали подальше, и Талер разрешил остановиться, Хизора упала на колени, чувствуя, как теряет сознание. Последнее, что она видела, лицо Алекса, склонившегося над ней. Она открыла глаза и вскочила. База горела, взрывалась и рушилась. Огромные здания превращались в руины. Хизора гляделась. Сэм стиснув зубы, перематывала оторванным куском футболки окровавленную руку. Симон не обращая внимания на садины и порезы на руках и лице, обнимал Хелену, что-то бормоча ей на ухо. Тале сидел позади неё, прижимая ладонями рану на животе. По левому плечу стекала кровь, сочась из пулевой раны. Под глазами залегли синяки, в него явно попали и химией. Он тяжело дышал. Алекс пытался помочь с перевязкой. А где Ник? Почти шепотом спросила она и противное чувство того, что она уже знает ответ, жалеть комком в груди. Я не знаю. Тайлер покачал головой. Стараясь не двигать раненную руку, он дотянулся до рации на поясе. Братец, ответ. Рация молчала. Не было слышно даже шипения эфира. Нет. Нет, нет, нет, прошептала Хизер и замотала головой, размазывая покатившиеся по щекам слёзы. Не может быть. Прости. Тайлер склонил голову и зашептал, стараясь подняться. Я не верю. Хизер бессильно опустилась на колени, всматриваясь в клубы чёрного дыма и пепла, поднимающегося в небо. Не верю. Слева раздался грохот. Земля уходила из-под ног, из короткого туннеля вырвалась взрывная волна и Ника откинуло в сторону обрыва. Он ухватился за иссушенный корень дерева и, преодолевая разрывающую боль под рёбрами, качнулся, падая на земляной выступ коленями. Взрывы ещё гремели, из искорёженных ворот ангара клубами повалил дым. Волнами выбросило к скалам несколько моторных лодок. Кашель не давал дышаться и встать. Он приложил ладонь к рёбрам. Кровавое пятно расползалось с большой скоростью. Там, где склон стал более пологим, он сполз вниз. Боль становилась навязчивой и тупой. В голове яркими вспышками что-то пульсировало и давило на виски. Ник поднялся, рассматривая блики закатного солнца на волнах. Расшнуровав и отбросил в сторону ботинки, погрузил ноги в холодную воду. Ибо роздря песок под водой, направился вдоль берега, отдаляясь от горящей базы. На горизонте солнце раскрашивало море всё более насыщенными цветами: алых, жёлтых и бордовых оттенков. Волнами принесло одну из лодок. Она покачивалась, будто приглашая. Передвигаться становилось всё тяжелее. Но Ник, войдя в воду почти по груди, ухватился за белый борт лодки и с усилием потянувшись рухнул на дно, переворачиваясь на спину. Небо над ним приобрело бордовый оттенок, переходящий в глубокий синий цвет. Он приподнялся на локтях, рассматривая панель управления лодкой. Сознание пульсировало, всплывали образы из детства, смешавшиеся с реальностью. Светлая комната, звонко смеющаяся сестренка, добрый взгляд отца. Глазами он нашел кнопку с надписью "домой". Сейчас этого хотелось больше всего. Обратно домой. Он слабо улыбнулся и, ткнув на кнопку, снова упал на дно. Мотор заурчал, и неуверенно развернувшаяся лодка медленно набирала скорость, отдаляясь от берега. Он вытянул руки вверх, рассматривая порванные перчатки, сбитые и грязные кисти, трясущиеся пальцы. Над лодкой появилось белое пятно и зависло. В воздухе парила птица, похожая на ту, что он уже видел когда-то в книжке. Солнце утонуло в море, и небо потемнело. В глазах тоже темнело, и сознание угасало. и говорила мама, что меня ждёт другая судьба. Это была она. пилок. Надзиратели спустились вниз. Увидев лежащего Ника, они развернулись и пошли к камням, выискивая Тайлера. Две короткие очереди в спины, и надзиратели упали, распластавшись чёрными мешками на камнях. Это плохо. Очень плохо. Ник вернётся на базу один. Неизвестно, что сделает тогда Морис, но Тайлеру нечем было отстреливаться, и другого выхода он не нашёл. Не понял. Тайлер вылез из своего укрытия и направился к нему. Что не понял? Я спасу твою задницу. Ник поднял голову и схватился за протянутую ему руку. Мратец. Тайлер покачал головой. Не темни. Я пришёл сюда, чтобы спрятать свои записи о Прайме. Мне даже удалось выудить немного информации про модификантов, таких как мы. Нику хмыльнуса, поймав удивлённый взгляд. Я подозревал, что ты тоже, но не смог точно определить. Теперь и ты всё знаешь. Тайлер отвел глаза. Стоп, Морис. Да. Тот самый священник. Это долго рассказывать. Ты всё сможешь прочитать в блокноте. Ник указал рукой место, где спрятал записи. Мне пришлось играть в его игру. Что ему от тебя нужно, чтобы я не надолго замолчал. В общем, он сказал, что из образцов первой волны у него остался только я. И мои способности не раскрыты. Как-то всё сложно. Ник потёр переносицу и зажмурился. О, Прайм, вообще всё не просто. Тайлер хмыкнул. Знаешь, я много тебе не рассказал. Я не могу находиться здесь долго. Пора возвращаться на базу. Возможно, я найду способ. Братец, Тут рядом все. Твои приятели, трейсеры, мятежники, мои люди. Мы разберём базу по каมิшку. А ты поможешь, раз уж всё равно там. Но как? Ник, удивлённо наблюдая за повеселевшим Тайлером, нарезающим узкие круги рядом. Тоже долго рассказывать. Он махнул рукой. Моресу приказали свернуть карантин и выпустить вирус, чтобы зачистить территории побережья. И это вот-вот произойдёт. Как всегда, Таллер вздохнул. Всё через жопу. Шторм начнётся завтра. Нам бы как-нибудь держать связь. Да. Ник развернулся и подойдя к телам надзирателей, снял рации. Вернувшись, покрутил на обеих переключателе и вручил одну рацию Тайлеру. Запасная волна. Выключатель слева. Кнопка. Я знаю, как ей пользоваться. Тайлер усмехнулся, засовывая рацию в боковой карман штанов. Я постараюсь помочь. Ник отвернулся, остановив взгляд на синих волнах. Пообещаешь кое-что? Да. Тейлер кивнул. Выведи из базы мой отряд. Он внимательно посмотрел в глаза Тайлера. Ты что, братец, умирать собрался? Я не знаю. Мне уже пора. Не кивнул на солнце, котившее квадде. Не забудь забрать отсюда записи и береги себя, братец. Ничего не предрешено. Мы ещё поборемся. Тайлер широко улыбнулся, крепко обнял Ника, похлопав по спине, и развернулся, стремительно покидая берег. Да, поборемся, сказал Ник уже самому себе и направился к базе. Конец первой книги. Продолжение следует.